«Когда...» Мене Коегорн оторвался от карт, окинул военачальников взглядом. «Когда?» – спрашиваете. «Я прикажу начинать?» Никто не отозвался. Мена поочередно взглянул на своих командиров. Самыми напряженными и встревоженными выглядели те, кому предстояло оставаться в резерве. Элан Трахе, командир седьмой до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 то и дело, осматривая палец, словно и верно ожидал увидеть на нем что-то заслуживающее внимания. Оберштер Оберштер в прежних полках немецкой и польской пехоты полковник, в настоящее время оберет. Рамон Тырконель молодой командир дивизии Артфеаин тихо посвистывал, уставившись в одному ему известную точку на горизонте. Оберштер Лиам Аэп Муир Мосс из дивизии Деитвен листал свой неразлучный томик поэзии. Тибор Эгебрахт из дивизии тяжелых копейщиков Альба почесывал затылок концом хлыста. «Атаку начнем», — сказал кое -Гоорн. «Как только вернутся патрули, меня беспокоят холмы на севере, господа офицеры. Прежде чем ударить...»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 Мено Койгоорн выслушал рапорт, оторвал глаза от карты. «По подразделениям!» — приказал кратко. «Господин Брайбан, господин Демелисток, наступать!» «Да здравствует император!» — рявкнули Тырконель и Эгебрахт. Мено как-то странно посмотрел на них. «По подразделениям!» — повторил он. «Да сияет великое солнце, вашу славу!»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 Король Фольтест, сдерживая танцующего сивого коня в расшитой лилиями попоне, показал коннетаблю свой прекрасный, достойный красоваться на монетах, профиль. «Стало быть, надлежит принять их достойно!» — мил сдарь коннетабль. «Господа офицеры, смерть черным!» — в один голос рявкнули кондатьер Адама Дюпанград и граф де Руйтер.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 Вздымающие волосы на голове звук. Кавалерия. Бебельверта близнул губы. Кавалерия напоролась на пики. <толёх> Только выдавил побледневший Заика. <толёх> не, не не не знаю, в чем у них thin, thin, там лошади провинились у курвиных -ку детей.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 которыми можно было бы это описать. Напрасно. Клинконницы с разгона врезался в квадрат пехотинцев. Словно гигантский кинжал дивизия Альба крушила все, что защищало доступ к живому телу темерской пехоты. Пики, копья, алебарды, дротики, рубели, щиты. Словно кинжал дивизия Альба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 Девлин Аэп. Мсара услышал крик обрштера Эгебрахта, прорвавшийся сквозь рев и ржания. «Вперед, Альба! Да здравствует император!» Коники рванулись, рубя, давя и полосуя. Из-под копыт визжавших и хрипящих лошадей летели плеск, скрип и хруст. «Альба!» Клин завяз снова.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 Кавалеристы дивизии «Альба» начали умирать. Врезавшийся в квадрат пехоты клин, еще недавно грозное, безжалостно колечащее железо, увязшее в живом организме, теперь больше напоминало ледяную сосульку, зажатую в огромном крестьянском кулаке. «Темирия! За короля, ребята!»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 Латники, а среди них и младший лейтенант Девлин Аэп Миара, кинулись в ту сторону, рубя топча, вереща. Хотел бы я знать, подумал Девлин Аэп Миара, выдергивая меч из разрубленного каполина и черепа темерского ланскнехта. Хотел бы я знать, подумал он, широким ударом отбивая нацеленный в него зубчатый наконечник гизармы. Хотел бы я знать, зачем все это, почему все это и из-за кого все это. Э -э -э. И тогда собрался совет великих матрес, наших почтенных матерей, э -э -э, память о которых вечно будет жить в наших сердцах, ибо эээ. -э -э